Глава 5. Четверо из пяти уже готово. Мое поколение породило трех талантливых командиров, и трех возглавляемых ими групп было достаточно, чтобы поддержать наше существование на этапе становления. Теперь нас стало в 2,5 раза больше, а талантливых командиров родилось всего два. К счастью, они смогут закрыть некоторые наши потребности. Монструозное чудовище вышло из ущелья и, сотрясая землю, вошло в лес. Деревянная лапа сжалась на стволе первого встреченного дерева, и виск вращающегося диска распугал вокруг всю живность. Даже если этот механоид пока что годится только для рубки леса, это все равно уже много. Чуть позже на нем появится оружие, и тогда, даже в условиях войны, он сможет решать поставленные перед ним задачи. Наличие на поле боя тяжелой техники может изменить все. Не думал, что вместо гусеничных привычных мне машин моя танковая рота будет пилотировать мехов. Ну, тогда же интереснее. Без ноги впервые смог ходить, так что вполне ожидаемо быстро впал в кураж. А я грешным делом подумал, что новенькая техника не продержится и суток. К счастью, дерево и правда крутой материал. Даже когда он попытался в этой машине залезть на скалу и шарахнулся о землю с пяти метров, то остался цел. Синяки на теле не в счет. Зато узнали точные возможности этой штуки. Бегает и прыгает он не сильно шустро, но гоблин внутри устает значительно меньше, если бы бегал сам. Это значит, что в транспортировке у танковой бригады тоже проблем не будет, и их вполне можно отправлять на марш. Единственное, что у них плохо, так это с переноской грузов. Деревянный мех очень просто расправился с деревом, срезал его под корень и швырнул в сторону, а затем, также не напрягаясь, спилил верхушку, срезал ветви и приготовил на земле нормальное такое бревно. В самый раз для дальнейшей обработки, но вот тащить его в город оказалось хлопотно. Мех может поднять это бревно и взвалить на плечо, Но тогда его кренит в сторону, и он ходит по дороге, как бык поссал. Тащить за собой — это тоже неудобно, а еще долго. В общем, что-то такое я и предполагал. На счастье, у нас есть еще один незадействованный командир, которому уже давно следовало бы найти работу. Надеюсь, что польза от нее будет куда больше, чем вреда. «Эй!» — окликнул я одного из гоблинов, наблюдающих за этим механическим чудом с открытым ртом. «Где шустрая?» Смущенный парень некоторое время молча хлопал глазами, а затем лаконично пожал плечами с рожей. «Ну да. Я так и знал». Пока весь город извергался суетой, различным шумом и бранью, вдали от всего этого голубые морские волны неспешно накатывали на берег, а одинокая гоблинша упорно карабкалась на одну высокую, омываемую этими водами, скалу. Наконец-то нашла море! Забравшись на намеченное место, она почти взвизгнула, а затем просто плюхнулась на задницу, придя в такой восторг, что изобразить на лице еще более довольное лицо, чем это, у нее просто бы не вышло. Любопытные глаза бегали по волнам, словно ни разу в жизни их не видели. И в самом деле, родившись совсем недавно, она в первый раз смогла увидеть это место, хотя уже десяток раз о нем слышала. Еще будучи совсем маленькой, она хотела посмотреть. Используя свои от природы сверхразвитые ноги, она думала, что легко сможет сюда попасть. Но с каждым разом она терпела неудачу, сама не понимая почему. Наконец, спустя столько попыток, она достигла успеха и была очень собой довольна. «Нравится?» Негромкий и спокойный голос раздался сзади, от гоблина, приближение которого она даже не заметила. Голос, которому она не могла сопротивляться. Единственный голос племени, от которого она не могла убежать. Невольно вздрогнув, она медленно обернулась назад. «Атаман?» Подобное случалось раньше, и, оперируя своим уже нажитым жизненным опытом, она знала, что ее снова поймали, и она снова не может убежать. Но теперь, когда она, наконец, достигла искомого места, Ей совсем не хотелось уходить. В этот раз она даже попыталась заговорить с этим устрашающим вождем, чьи слова были истиной для всего племени. Но вот слова ее вышли совсем уж тихими и жалкими. «Меня снова запрут!» Она уже приготовилась вновь ощутить на своем загривке цепкий захват, но вместо этого услышала лишь веселый смешок. «Зачем?» Вновь поймавший ее гоблин, вместо применения силы просто подошел и уселся рядом с ней, а затем и вовсе стал молча смотреть на море. Такое соседство заставило и без того запутавшуюся гоблиншу впасть в ступор. «Нравится?» — снова повторил он, посмотрев на эту гоблиншу. И на его лице не было ни следа злости или чего-либо, чего стоило бы ожидать от строгого и могучего вождя. «Ты много раз хотела сюда попасть». «Нравится», — бестолково кивнула-то. «Атаман не злится, что я снова убежала». «Ты уже взрослая», — негромко сказал тот. «Знаешь, почему я тебя ловил?» Спросив это, он снова медленно повернулся к морю, но продолжил говорить, не дожидаясь ответа. «Просто я за тебя переживал. Я и сейчас переживаю» как глава племени, я должен заботиться о каждом из вас. Я не хочу, чтобы кто-то попал в неприятности или сильно пострадал, так что я и дальше буду за тебя переживать. Вот только... Больше я тебя ограничивать не буду. Закончив говорить, он снова посмотрел на нее. В этом месте очень тихо. Если ты хочешь на него посмотреть, то в этом нет ничего плохого. Такие вещи ты теперь можешь решать для себя самостоятельно, как и подобает взрослым». На глуповатом лице улыбающейся гоблинше проскочило несколько лучиков довольства, замешательства и даже паники, когда она осознала, как не относится этот некогда устрашающий гоблин. Несколько смущенная, она три раза бегала переместила взгляд с моря на своего собеседника и обратно, а затем снова улыбнулась и подсела к этому гоблину поближе. «Атаман!» В этот раз ее голос был громче, и в нем совсем не было страха, а скорее просто целое море любопытства. «А есть еще?» спросила она с горящими, как факел, глазами. «Что?» спросил тот, смущенно почесав нос. «Такие места!» ответила она и ткнула пальцем прямо в бушующие волны. Шустрая слышала от других, что это место интересное. Вот и хотела посмотреть. Есть еще такие. Интересные? Интересные. Разумеется, — улыбнулся гоблин. Подняв руку, он осторожно потрепал по голове и без того сконфуженную гоблиншу. И о чем-то задумался, но всего на несколько секунд. «Я живу в этом мире больше тебя, но тоже совсем недолго». В этом мире есть существа, которые живут во много, много раз дольше. Но я уже могу сказать. Я видел просто огромное множество интересных мест. Каждое из них было особенным. И каждое из них было интересным. Этот мир такой огромный. А жить тут можно так долго, что я просто уверен, таких мест тут осталось еще много. Очень и очень много. Хочу посмотреть. Почти истерично выдохнула гоблинша, начав ёрзать на месте от избытка чувств. «Не торопись!» ее собеседник тут же немного её садил. Похлопав гоблиншу по плечу, улыбающийся гоблин выждал, пока она немного успокоится, а затем легонько кивнул в сторону моря. «Хочешь побежать туда прямо сейчас?» — хохотнул он. «Разве вдвоем смотреть на такие места неинтереснее?» чем убегать и все делать в одиночку. «Атаман хочет сбежать с Шустрой?» Удивленно выпалила та. «Я не буду бегать», — ухмыльнулся тот. «Если ты хочешь, чтобы я составил тебе компанию, то тебе придется меня отвезти». Отвести! повторила та, а ее лицо снова стало глупым. «Мы со Смышленым сделали для тебя одну вещь». Заговорщическим тоном сказал тот... Продолжаю ухмыляться. Если захочешь, то на ней ты сможешь отвезти не только меня. Ты сможешь взять всех, кого захочешь. Отвезти туда, куда захочешь. Показать и посмотреть на все, что ты захочешь. Выждав небольшую паузу, гоблин посмотрел на гоблиншу и спросил: Интересно? Интересно! Чувствую себя как богомерский продавец-консультант впаривающий глупенькой девице ржавое ведро по цене современного спорткара. «Разрешите представить!» Ухмыльнулся я, проводив даму и держа ее за руку, представив и ей, и уже столпившейся публике еще одно чудо, порожденное моим воспаленным мозгом и обостренной работоспособностью смышленого. «Деревянная хрень на четырех колесах» Это все, что можно о ней сказать с первого взгляда. Мехов в моем мире не было, так что даже в таком виде они смотрятся круто. А вот это чудовище в моем мире обитало в сотнях вариаций видов и расцветок, так что есть с чем сравнить. Колеса деревянные есть, руль деревянный есть, дверей нет, там просто дырка, крыши нет, там она нахрен не упала, днища тоже нет. Но это только под сиденьем водителя. Кузов довольно просторный. Там сзади можно и деревянные бревна аккуратно сложить, и гоблинов пару кучек навалить. Благо они куда хочешь без мыла залезут. «Прокатимся?» — хохотнул я, занимая свободное из двух сидящих мест, находящееся по правую руку от водителя. Шокированная гоблинша не сразу пришла в себя. А когда шестеренки в ее голове встали на нужное место, то она просто пулей уселась за руль, вцепившись в него двумя руками. Опустила ноги и через сквозную дыру в днище поставила их прямо на землю. Оттолкнулась вперед, и громоздкая неповоротливая хрень, которая в теории даже в упряжке с парой лошадей с места не сдвинется, просто рванула вперед, да так резко, что сама гоблинша перепугалась и тут же ударила по тормозам, а я со всего маху клюнул носом и шарахнулся головой о деревянный кузов. «Проклятие!» — выдохнул я, схватившись за голову. Не успел пожаловаться, как шустро рвануло рванула влево, и вся машина просто прыгнула в воздух, налетев на один из разбросанных по долине камней. Выкрутив руль, гоблинша перебирала ногами по земле с огромной скоростью, словно бежать и тащить за собой такую бандуру, ей было значительно проще, чем бегать в холостую. «Гони за ворота!» — захохотал я, стараясь не вывалиться из машины и что-нибудь себе случайно не откусить. «Посмотрим на что-нибудь интересное!» «Поняла!» — крикнула та, а скорость этого чудовища снова возросла. Вылетев из оврага, мы всеми колесами встали на каменную дорогу, а мне почему-то очень сильно захотелось нашей богине помолиться. «А на обратном пути захватим дерево, которое нарубил безногий, и отвезем на склад». «Поняла! Шустрая! Ущелье в другой стране. «А, точно!